Часть пятая, заключительная. На сцене Клеант, брат Эльмиры и Аргон. Аргон, да? Куда спешишь? Ну, куда? По я знаю? Так выслушай меня. Ну, я полагаю, не дурно бы собраться вместе нам и обсудить, что делать. Мне покою шкатулка не дает. Пропал я с головою. Постой, да что такое там? Вот видишь ли, ее на сохранение оставил мне один бежавший друг. Ага. А в бумаги. А -а -а. Ну, мое положение. Ты понимаешь, я вдруг... К Торчуфу-то зачем она попала? Признался, как-то я ему не выдержал. Ну, что делать? Потому что уж очень она меня тревожить стала. Ну, он, мошенник, давай запугивать. Что это, мол, опасно, что опрометчив я ужасно, что как-нибудь узнают невзначай. А если он шкатулку спрячет, пусть тянут на допрос. У вас шкатулка, нет? Такая ложь, мол, ничего не значит. В ней нет греха. Да, натворил ты бед. Все это и меня порядочно тревожит.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 Проучен. Подобным господам в обман уж больше я не дам. Теперь для я хуже черта буду. А чему же крайности? Никто же виноват, что плуту в руки ты попался. Согласен я, жестоко ты нарвался. Своей беде никто не рад. Корчуфа и клинин. Причем здесь другие? Один между них нашелся негодяй, так уж и все они такие же. Да, горячись, мой друг, знай что лучше быть доверчивым не в меру и попадать в просак порой, Но... чем осуждать людей гурьбой по одному несчастному примеру. Быстро входит Демис. Что это, батюшка? Я, я... верить не хочу. Беседник вам грозит? Да, милый друг мой. Вскоре нам предстает большое море. Так я ж его каналью проучил. Навек ему нахальство поубавлю. Расплатиться со мной за всю семью. А полусмерть я забью, живого места не оставлю. Стой, постой. Ты молод и горячий, задумайся, похлотись немного. И кулаки подальше спрячь. Не те, брат времена за драку взыщут строго. Появляются и госпожа Пернель, Эльмира, Марианна и Дорина. Я невозможные здесь вещи узнаю. Я думал сам, что это невозможно. Но убежден теперь воочию. Безбожно наказан я за доброту мою. Как нищего его я презреваю. Как брата ласками, дарами осыпаю. Имеем все, и дочь родную отдаю. А он что делает? Как дать в расчете грязным, Жену мою преследует соблазном. Да мало этого. Уверенный вполне в своих правах, угрожает мне такой же страшной нищетою, в какой был сам, пока не встретился со мной. Бедняжка! Нет, не верю я, что он мог поступить так зло и так бесчестно. Не верите? Давным-давно известно, что каждый праведник на зависть обречен. Что эти речи означают? Не понимаю я, к чему. Не ты?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 Я с вами, матушка, согласен. Но что же нам? Еще довольно, Басин, наслушаешься ты. Я видел сам, поймите. Да, он злоба накипела, там уж нет злословия предела. О, Господи, да уж я вам. Ах, языки русские ядовитые, и не найти от них ни крова, ни защиты. Нет, ну что тут, не столковаться с вами. Я видел сам.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 Так мне от умиления заплакать надежало? Конечно, этого для обвинения мало. Ты должен был увериться вполне. Вполне? Так стало быть, прекрасно. Я был обманут, ослеплен. Я должен был дождаться, чтобы он... Нет, бабушка, уж это вы напрасно. А я и думать не хочу.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 придумать нам какой-нибудь исход, шутить опасно с негодяем. Гляд, считайте, дальше он пойдет. Напрасная, мне кажется, тревога. Он погрозит еще немного и успокоит. Ну нет, смотри, Аргон, оружием таким владеет он, что у него ты весь во власти. На человека иногда из пустяков посыплются на пасти А здесь не пустяки, откроет все беда. Напрасно ты, я повторяю, не придержал себя тогда. Все это я прекрасно понимаю, но смутил меня он до того, что я уже не помнил ничего. И не было бы этого погрома, когда б не скрыл ты от меня. Кто там еще? И так взволнован я. Узнай, скажи сегодня нет приема. Добрый день. С хозяином бы дома мне увидаться. Где бы мог его найти я? Здесь. Но только не принимает он. Ах, мой дружок, поверьте, я его не задержу нисколько. Я, видите, по делу одному с приятной весточкой. Уж вы не откажите. Вы кто же будете? шипните что господин Тортьюф... Прислал меня к нему. Какой-то подхалим имеет поручение от вашего Тартюфа. говорить с приятной вестью к вам. Прими не повредит. А если он предложит примирение, я не могу. Меня трясет сего. Не злись и выслушай его.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 Но не скрою, что не могу узнать вас по лицу. Я ловаяль, судеб пристав. По чистой совести скажу, уж 40 лет я доблестно служу на горе тем, кто в зависти неистов. И вот я должен вам вручить повесточку. Извольте получить. Повестка? Ага. Так неужели... Не гневайтесь...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 что, я боюсь, не кончилось бы скверно. Нет сил терпеть. Дождетесь вы, наверное, что вас когда-нибудь побьют. Ой, милая, смотри, есть и на женщин суд, и сильный бывает наказание. Я думаю, покончить вам пора. Оставьте, сударь, нас в покое до утра. Так, да приятно свидание. Храни вас в небеса.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 Он решился вас избавить от того, что, думал он, спастись вам помешает. Молчи! Сто раз тебе я должен говорить. Ты вот послушай-ка совет. Мне кажется, что вероломство это необходимо разгласить. Узнают, как жестоко ты обманут. Тогда и на контракт совсем иначе взглянут. Убегает жених Марианны в ареат. Ах, сударь!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 Бьют в цель примёхонько. И нас людьми зовут. Не люди мы, а звери. Не мешкайте, я умоляю вас. Моя карета ждёт у двери. И здесь вот <сасы> тысячи червонцев. <сасы> Как-нибудь сочтёмся. А теперь скорее, сударь, в путь. Я с вами до конца. Располагайте мною. Пока я вас как следует не скрою, я... Скажите мне, как вас благодарить. Нет слов, нет времени. Но знайте, что я сумею вам старицей отплатить. Дожить бы только. А ну, прощайся. Жадя вас Бог. Все получаю вам. Все сделай. Спасайся только сам. Аргон идет к двери, но останавливается у лида входящего. Фуфа с полицейским. Тише, сударь мой. Вы слишком торопливы. Недалеко уйдете. Вот приказ немедленно в тюрьму отправить вас. <свист> Сладей. Предать ты нечестивой. Так вот, чем догонать меня до захотелось. Пусти свои. Ты увенчал достоин. Всю эту спокойно. Стадать за небеса мой сладостный удел. Вы слышите, как лопнет перека небесах ещё смеете говорить, что меня не в силах исхобить, священному ли столгу я послужен? Прекрасный долг. И вы гордитесь им, вы подумали, насколько это честно? Ещё бы не было мне лестно, когда я плечён доверие таким. Ты всё забыл, неблагодарный признательности нет в твоей душной коварке. Я не забыл, но у меня есть высший долг. Его святая сила во мне всю прежнюю признательность убила. И для него пожертвовал бы я не только другом и женой, отцом и матерью, но и самим собой Вот лицемер! <свят> Уж он таков! В чем хочешь, уличай, ответ на все готов. Позвольте,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 Зачем же вы еще берете подаяние? Я довольно болтовни. Исполните приказ. Вы вовремя напомнили. Как раз пришла пора исполнить поручение. Полицейский подходит к Артюшу. Мне велено тот час доставить вас в тюрьму, где вам давно готово помещение. В тюрьму? Меня? так да. Вас. О, а я-то почему? Не вам ли уж давать мне объяснение? Полицейский обращается к аргону. Не бойтесь, сударь, ничего, беда прошла. С начальных слов его для короля уж стало очевидно, что вы обманутый Жестоко и бесстыдно, что здесь прямое воровство. И как еще наказано за это? С коварным умыслом расставив эти вам... Нечаянно попался в них он сам И песенка его теперь уж спета Ведь он известный плут Поймать его стараемся давно мы Под кличкою другой мы с ним знакомы Всех подвигов его не рассказать А если бы их подробно описать наверное целые составились бы то мы И вот я к вам явился для того, чтобы уличить Как следует его А также объявить, что вас король прощает и пагубный для вас контракт уничтожает. О, Господи, какая благодать! Ну, милые мои, я очень-очень рада! Вот счастье! Кто мог бы ожидать? Полицейский уводит Дорджула. Мошенник!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 И деток под венец. Вы слушали спектакль по одноименной песне Жана Батиста Мольера «Тортюф или обманщик». Перевод Владимира Лихачева. Действующие лица и исполнители. Госпожа Пернель, Алла Покровская. Аргон, ее сын, Борис Клюев. Эльмира, его жена, Марина Есипенко. Дамис, сын Аргона, Алексей Мясников. Мариана, дочь Аргона, Ольга краско Клеант, брат Эльмиры, Владимир Еребил. Валер, жених Марианны, Александр Бобров. Дарина, горничная Марианны, Ольга Живакина. Артюф, Владимир Юматов. Лаояль, судебный пристав, Юльен Баумсов. Полицейский, Владимир Левашов. Над спектаклем работали редактор Наталья Шумахова, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Александр Тухан, режиссер постановщик аркадий табаков театр радио россии шедевры мировой драматтурни